«Дважды свернули и оказались на каком-то пустыре. Справа кусты, слева кусты, метров триста левее начинались с огороды, а ближе к улице, с которой мы свернули, стоял бензовоз». «Петька Чухоев», — пояснил Вадим, — «он в том доме живет. Бензовоз здесь ставит, потому что бабки ругаются, боятся за свои холопы, А из его квартиры это место видно». Мишка остановил машину, —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 Можешь не сомневаться, они уже забыли. Но труп-то куда-то делся. На всякий случай, мы тщательно осмотрели пустыри, даже заглянули на огороды, но ничего, за исключением того самого клочка пиджака не обнаружили. Вернулись к девятке, когда на дороге появился упитанный мужчина в комбинезоне и ярко-желтой бейсболке. Здорово, Петр! приветствовал его Вадим. Они обменялись рукопожатиями, и наш друг спросил ленивый, как бы между прочим, «На работу?» «Ага». «А вчера как работал?» «Часов до двенадцати, на обезной стоял. Домой вернулся ближе к трем. Бензовоз здесь ставил?» «Как всегда». «А не заметил ли здесь чего-нибудь необычного?» «Может, кто в кустах шарил?» «Или еще чего?» Тачка стояла вон там, где сейчас бензовоз. Я ее объехал. У мужика аварийка сгорела. А что за мужик, обрадовался Вадим? А мы с Мишкой замерли, как по команде. Не из наших. Тачка вроде бы «Фольксваген», я толком не разглядел. А самого мужика? не -а. Он, наверное, в машине сидел. А зачем тебе мужик-то? Так, интересуюсь. Вадим потерял интерес к разговору. Номер, конечно, не запомнил. На что он не сдался? Петр направился к бензовозу, а мы сели в девятку и поехали в Харлей. Что делать, думаешь, вздохнул Вадим? Убийцу искать, пока труп не объявился. Кому-то для чего-то он понадобился. Боюсь, как бы вновь не обнаружить его в своей квартире. От этой перспективы я пришла в ужас и даже зажмурилась, начав думать, что теперь трупы будут преследовать меня до конца жизни. Возле клуба мы простились. Вадим пожелал нам удачи, напомнил Мишке номер своего телефона, и мы покатили в освоясь и в очень скверном настроении.